Неожиданно она услышала во дворе разговор, будто говорили на незнакомом языке, речь была какая-то странная, без гласных. Слыша это, она наклонилась к стиральной машине и повернула ручку выключателя, но та почему-то не работала. В этот момент она почувствовала, что кто-то тронул ее за плечо, она повернулась, но никого не увидела. Вместо открытых дверей усильяны, Увидела черную картину, которая привлекла и тянула к себе, словно магнит. Она подошла и долго смотрела. Сколько это продолжалось, она сказать не может. Потом картина исчезла. Затем она вдруг испугалась и стала плакать. Когда успокоилась и вышла во двор, ничего необычного не увидела, машина начала работать. На картине она видела солнце, позади просто миры, полные звезд. А еще дальше какие-то высохшие люди и двуногие животные. Состоялся ли этот контакт? Готова ли была женщина из Литвы к необычному контакту? Может быть, она не способна увидеть что-то за пределами нашего измерения, воспринять иную информацию о других мирах? Возможно, следующий случай оказался более плодотворным. Со мной недавно произошел несколько необычный случай. Было это 10 декабря около 4 часов утра, пишет нам Леонид Михайлович Минов из села Вознесенское Пермской области. Я разговаривал с человеком из огненного шара. Было это так. Ночью я встал, сходил по надобности, стал ложиться, коснулся подушки и вдруг полетел куда-то в темноту. Затем вижу, иду по дороге. На столбах свет горит. Идти необычно легко. Затем вижу, шар летит красный, метр два диаметром. На высоте столба шар лопнул. И человек стоит, ждет меня. Думаю, спрошу сейчас, как это он летает. Он был в одежде багряного цвета, немного выше меня, с усами, лет тридцати. Спрашиваю, как это вы так летаете? Он достал книгу, открыл ее... Я посмотрел, помню, ряд цифр, и еще другие внизу были символы. Потом чувствую, не сплю. Слышу из моей головы, говорят, как мысль только откуда-то из средин мозга. Передай живущим на земле, что они неправильно живут, исполняют только три пункта из закона, а нужно семь. Остаток ночи я думал. Следующей ночью опять проснулся. Как луч теплый, и все тело стало не мое. Дыхания нет. Сознанием сознаю, что надо пошевелиться. Подержали около минуты, потом отпустили. Да, чаще всего необъяснимые видения являются людям ночью. Рассказывает Федоров из города Анива Сахаринской области Началось это летом 1980 года Вначале я полагал, что это галлюцинации Вызванные сильными переутомлениями Или принятым алкоголем Однако мои знакомые Которые часто ночевали у меня Стали утверждать, что в квартире Есть привидение или домовой Все их описания Совпадали с тем, что я видел Любопытно то что привидение ни у кого не вызывало чувство страха. Оно завораживало. Никто не видел, как оно появлялось. Все просыпались, когда оно уже было в комнате, и спокойно засыпали после того, как оно пропадало. Привидение всегда появлялось в одно и то же время, между четырьмя и пятью часами утра. Существо было похоже на громоздкую фигуру высотой около двух метров, плащей с капюшоном, Оно появлялось всегда в одном и том же месте, 40-50 сантиметров от двери, и было очевидно, что оно выше косяка. Однако эта штука не имела четкого контура, она была похожа на фигуру, укрытую клочьями тумана молочно-голубоватого цвета. Туман свисал с ее головы, как пакля. При этом всегда создавалось впечатление, что внутри есть четкая фигура человека. Привидение не излучало свет и не просвечивало. Когда я впервые увидел его, подумал, что это галлюцинация или оптический обман. Закрыл на секунду глаза, но видение не исчезло. Я опять закрыл и открыл глаза, видение оставалось на месте. Тогда я протер глаза руками, а когда открыл, видение исчезло. Примерно так же было и во второй раз. Ближе к 1985 году визиты участились до двух раз в месяц. В то время я болел и много находился дома». Однажды я решил поймать своего домового. Я рассчитал все свои движения, затем, не спуская глаз с облака, одним движением сбросил с себя одеял и прыгнул к двери. Я не понял, что произошло, но отчетливо видел и слышал, как дверь стукнула о косяк, хотя специально до этого проследил, чтобы дверь была плотно прикрыта. В общем, у меня сложилось впечатление, что привидение вышло в дверь. С тех пор явление Наблюдалось еще несколько раз. Нередко наши корреспонденты не хотят называть своего имени, боятся, что их поднимут на смех. Действительно, поверить в подобные истории трудно, но их таких сообщений так много, что напрашивается вопрос «Если все это выдумки, то кому нужно все это выдумывать?» «Наблюдая за звездным небом с балкона летом 1982 года, я увидела на небе против нашего дома, что одна звезда ярко-желтого цвета постоянно движется с места на место на небольшое расстояние», рассказывает анонимная корреспондентка из Днепродзержинска. «Она стала приближаться к нашему дому, ее блеск при этом стал меняться от блестяще желтого до голубоватого и стального. Приближаясь, она потеряла блеск и превратилась в зеленоватое стальное облако. Из него вылетел маленький аппарат и стал приближаться сначала с большой скоростью, потом, замедляя ее, остановился напротив дома, немного постояв, поднялся. Потом он влетел в то же облако, откуда вылетел. Так повторялось несколько раз. Однажды вечером... Когда я за ними следила с балкона, раздался звонок телефона. Я подняла трубку, и в это время на экране телевизора, который был включен, появилось изображение. В комнате огромного размера, круглой формы, стояло несколько мужчин и женщин разного возраста, в одинаковой одежде. Один из них, что впереди, стал говорить, голос везде одинаковые так они вступили со мной в контакт. Далее женщина подробно описывает случаи, когда появлялись пришельцы, то, что они просили ее сделать, все родные говорили, что она чокнулась и поднимали ее на смех, и все-таки я решила написать о происходящем. Следующие три истории, хотя и с трудом укладываются в сознании, подтверждают нашу теорию о том, что люди подвергаются какому-то целенаправленному воздействию. У различных людей результаты проявляются по-разному. Одно ясное речь ни в коем случае не может идти об умопомешательстве. Просто с нами кто-то работает. И последствия этой работы мы, наверное, скоро узнаем. История первая Вспоминает Владимир Александрович Герасимов Художник, город бишкек Киргизская ССР Мне лет шестнадцать-семнадцать Вечер, комнатам света нет Я лежу на кровати Форточка открыта Вдруг залетает какая-то штучка Оранжево-красная Внутри что-то вращалось с хвостиком Все вместе сантиметров пятьдесят Беззвучно залетела, подлетела к кровати, остановилась. И потом вылетела на кухню. Я закричал от страха. После этого появилось необъяснимое желание рисовать. Поступил учиться во Фрунзе. Это первый случай. Теперь второй. 1970 год. Возвращался с гор на грузовой машине. Из самого перевала улетели в пропасть. Тормоза отказали. Летели метров восемьдесят. Водителя первым выбросило. Только ботинки в лобовом стекле мелькнули. Потом меня. Пока летел, состояние трудно объяснить, как в невесомости. Упал на пятачок метрах в двадцати от машины, где совсем не было камней. Меня как будто положило аккуратно на землю. После этого Это я сейчас анализирую, стал работать по-другому. Если раньше была классическая, чистая, натуралистическая живопись, соцреализм, то теперь появилось раскованное, неординарное мышление.